Глава 11. Лютежский плацдарм. Воронежский, Первый Украинский фронт. 3 октября 1943 года. Немецкие деликатесы штрафники слопали, а коньячком да вином марочным запили. Сутки вообще ничего не ели, и репнин, дабы взбодрить без лошадных, раздал всем по пилюльке первитина. Взбодрились, зазвучали шутки, да и первитин тонус поднял. Поглядывая на танкистов, Геша только хмыкал. Страху не было. Русскому мужику наркотики непривычны. Напиться — это да, а дурью мается. Нет уж. Лехман? Я? Ты по-немецки шпрахаешь? Не, сам не знаю, откуда такая фамилия, но я не из этих, не из поволжских. А вон Илья может. Илья? А? Шпрахен за дойч? Я. Илюха, поведёшь нас. Если пересечёмся с немцами, объяснишь им, что следуем к месту службы. Документы? «Документов нету. Ладно, не прокатит это не надо. Попробуем». Попробовать пришлось к обеду следующего дня. Главное, ничего не предвещало сюрприза. Штрафники брели по глухой дороге среди зарослей дуба и клёна, как вдруг за поворотом они вышли прямо в расположение немецкой части. Это были артиллеристы. Поодаль стояли грузовики с прицепленными пушками, а личный состав топтался вокруг полевой кухни. Запах от неё шёл. «Хальт! Нехчайсен! панцерзальдатан. Полянский в развалочку подошёл к штаб-вахмистру и отдал честь. Обычно, прикладыванием руки к пилотке. В вермахте не зиговали. О чём Илья говорил с артиллеристом, Репнин не понял, улавливая лишь отдельные слова. Поразительно, но страха не было. Даже обычная опаска не ощущалась. То ли первый тин продолжал действовать, то ли он до того устал, что многие вещи воспринимались с равнодушием. Илья вернулся и доложил в полголоса, что его форма и солдатская книжка вполне успокоили штаб-вахмистра, «Сейчас фрицы поделятся с панцерзальдатом пропитанием, а потом подбросят до передовой. Один из грузовиков следует пустым». Алис гуд», — сказал Рипнин. Пропитание оказалось весьма незатейливым. Подавали ячменный суп, смешанный с варевом из сушеных овощей, которые сами немцы называли «проволочным заграждением». В качестве бонуса давался армейский пайковый сыр, выдавливаемый из тюбиков. Штрафники поели в охотку. Сутки впроголодь кого угодно сделают покладистым. А немецкий медик поухаживал за ранеными русскими. Те только и знали, что бубнить Данки, Данки Шон. Геша испытал облегчение, когда ему сменили повязку и обработали рану. Окрепла надежда, что он еще протянет годик-другой. А там, глядишь, и полвека пройдет. Тихонько пошептавшись с Ильей и Леонидом, Репнин выработал пару вариантов простенького плана отрыва. «Группе!» — горкнул штаб «Ин линия цу глиде Отделение в одну шеренгу становись. Пушкари живо построились, и штрафники не стали отставать. Верные орднунг он дисциплинын тоже встали по стойке смирно. Порядку и дисциплине по-немецки. Ауфштейген. К машинам по-немецки. Немцы и русские грузно разбежались. Штрафники, помогая раненым, заняли весь кузов «Опеля Блиц», следовавшего последним в колонне. Пушка за ним прицеплена не была, машину загрузили боеприпасами. Репнин устроился в кабине. Водитель, белобрысый, совсем еще молоденький парнишка, с восторгом и почтением смотрел на Гешу, раненого, небритого, бывалого. Репнин усмехнулся. Грузовик мерно подвывал мотором, качаясь на неровностях дороги, и Геша несколько расслабился. Да и чего напрягаться. Немцев немного, чуть больше, чем самих штрафников. Если что, справимся». Выглянув в окно, Репнин видал далеко впереди, за лесистой кромкой горизонта дымы, по косой уходившие в небо. Приближалась линия фронта. Волноваться об этом Геша не стал. я и сам должен будет сообразить, когда наступит подходящий момент. Слава богу, водила у них неопытный, не смог выдерживать дистанцию, отстал от основной колонны. Вот и хорошо. Когда Опель, качавшийся впереди, свернул налево, За длинное приземистое сооружение с проваленной крышей Полянский постучал по крыше кабины. Шофёр дёрнулся, ударил по тормозам, и Репнин тут же поднял трофейный вальтер. «Аустейген, шнели!» «Выходи из машины, быстро, по-немецки». Белобрысый не то что вышел, вывалился наружу. Растерянный, перепуганный, он прижался к бревенчатой стене. Иваныч ловко перелез из кузова на подножку и просунулся в кабину. «Здорово, командир!» — осклабился он. «Шнелли?» — улыбнулся Геши. «Это можно». Мотор набрал обороты, и грузовик понёсся, заворачивая направо. Репнин мельком увидел далеко впереди остановившуюся колонну. Вряд ли герштабс-вахмистер что-нибудь разглядит с такого расстояния. А пока белобрысый доберётся до своих... Наверное, следовало бы шлёпнуть шофёра, но это как-то не камельфо. В бою, да, все непременно, а этого пацана... Господи, да он не то что убить, а и на труп поглядеть не сподобился. Бедный гнал перелесками, лишь изредка выбираясь на дорогу. Линия фронта пролегала уже совсем близко. Знать бы, где её лучше всего пересечь. Покряхтывая, Репнин вытащил немецкую карту и с трудом определился. Вроде здесь они. Тогда? Иваныч, сейчас надо будет проверить. Ага, вон указатель. Так, скоро будет поворот, там речушка и мост. Если мост... «Того, бери левей, там должен быть брод». Понял, товарищ командир». Фельджандармерия на паре мотоциклов с колясками появилась неожиданно, как чертики из коробки. Немцы в касках с блестящими горжетами на груди замахали жезлами, требуя остановиться, но у штрафников были свои приоритеты. Загрохотали сразу два пулемета и несколько шмайсеров. Бой не вышло, пули изрешетили фельджандармов. «Илюха, Володька, гляньте мотоциклы. Если есть целый, садитесь, двинетесь первыми. Разберитесь, кто за руль, а кто за пулемёт». «Есть». Полянский и Каландадзе заживо поскидывали убитых немцев, занимая мощный цундаб. «Вперёд!» Мотоцикл затарахтел, разворачиваясь, и помчался впереди. Иваныч выжил с цепления и двинул следом. Мост через речку, как ни странно, был цел и невредим, и трёхтонку выдержал. Опель Блиц переехал на другой берег и скрылся в роще. Канонада была слышна весьма отчётливо, до передовой оставались считанные километры. Вот деревья разошлись, открывая небо, и стали видны две дерущиеся стаи. Меж реденьких облачков крутились и вертелись мессеры и лавочки. «А ну стой, хальт, я тебе говорю!» Грубый голос прозвучал так близко, что Иванович инстинктивно выжал тормоза. Репнин едва не стукнулся лбом о ветровое стекло. «Это кто тут такой раскомандовался?» — крикнул Илья из Кузова, боясь, как бы их свои не перестреляли. «Кто такие? Представься сначала, не фриц ли?» «Сам ты фриц!» Из-за деревьев вышли человек десять в советской форме с папаша перевес. «Лейтенант Краюхин, разведка!» — представился лобастый крепыш. «Танкисты мы!» — сказал Репнин. «Штрафники! Гуляли по тылам!» «Имя, звание!» «Лейтенант Лаврененко. Тю, удивился разведчик-усач. «Да я ж его знаю! У Правде фото было!» «Цыж танкист, что двести танков подбыв». «Да больше уже», — улыбнулся Геша. «Понас, проводи танкистов до штаба», — распорядился Краюхин. Усач тут же вскочил на подножку и махнул бедному левой рукой, который сжимал ППС. «Поехали». Не сказать, что возвращение в ОШТБ было радостным, но приятство крылось уже в самом возврате. Не все до него дожили. Рогов очень оживился, увидав Репнина. Поздравил с победами, сообщив, что штрафники, сами того не зная, прогремели на весь фронт своими похождениями. Геши, если честно, было все равно, гремели они или погромыхивали, Но потом и у него случился праздник. Комбат устроил танкистам настоящую баню, выдал тушенку и водку, после чего приказал спать хоть до самого обеда. И штрафники, постановая от наслаждения, попарились, наелись, напились и спать залегли до обеда. 22 сентября третий танковый вышел на рубеж шоссе Чернигов-Киев и вел бои на подступах к Козельцу. Артиллерия открыла огонь по обороне противника, а десятки илов помогали пушкарям, обстреливая и бомбя вражеские позиции. За минуту над немецкими окопами поднялись в ясное сентябрьское небо столбы дыма. Танкисты пошли в наступление на село Булаховое. К селу вела дорога, обсаженная тополями, и по ней двигалась большая колонна немецких машин с пехотой. КВ и ИСы ворвались на тополиную дорогу спереди и сзади колонны. Громили грузовики, переворачивали тягачи и бронетранспортеры. Порезвившись, третий корпус ворвался в Остер. Мост через одноименную реку прикрывался немецкими зенитками, но советские танки опередили ПВОшников. На скорости ворвались на артиллерийские позиции и передавили блиндажи до орудия. По мосту переправились в райцентр, где ветер гонял ворохи бумаг из оккупационных контор. Пока мотострелки выковыривали немцев из укрытий, танки двигались по двум улицам к мосту на Десне. Укрепления здесь были на диво, и танкисты частенько использовали тактику засад, стрельбы из укрытий, но мост был взят. В нашей реальности мост был подорван немцами. Правда, пройти по нему могли лишь ТНПП да грузовики с пехотой, а танки, особенно тяжелые, было решено переправлять по дну реки. Танкисты закрывали дульную часть орудий, конопатили промасленными мешками щели в танке и особенно вокруг мотора. Бронемашины нужно было вести на больших оборотах с таким расчётом, чтобы вода не заглушила дизеля на дне реки. Экипажи с ног до головы вымазались мазутом и глиной. Первым тронулся Т-43 гвардии сержанта Кривогона. Под танком клокотала вода, по реке расходились волны. Вот уж корпус 43-ки полностью скрылся под водой. Рёв и бульканье доносятся глухо. Уже не видно башни, дрожит, рассекая воду штырь антенны. И вот минуту спустя у противоположного берега выныривает башня, и танк выползает на правый берег Десны, словно кит, сбрасывая воду. Между Междуречие Десны и Днепра прошли быстро. Передовые части армии сходу форсировали Днепр в районе Великого Букрина и захватили на правом берегу плацдарм южнее Киева, напротив Переяслав-Хмельницкого. Хотя немецкая авиация днём и ночью бомбила места, пригодные для переправ. Передовым частям было тяжело, а тут ещё тылы отстали. Бензин кончился. Ничего, справились. Военный инженер Жугумалиев пересадил хозяйственников на гужевой транспорт. Ух, как радовались мотострелки, приветствуя обозников. «Эй, включи свет!» «Да не с хвоста!» «Горит подфарник!» «Почисть свечу!» «Эй, товарищ Жугумалиев, почему твои сыновья азиатских степей забыли продуть карбюратор?» Смейтесь, смеетесь!» ворчал инженер. Что бы вы сейчас делали без тяги? К вечеру Гольдштейн пригнал целую колонну наливников. А утром 2 октября мотострелки и артиллеристы получили приказ сосредоточиться на Никольской слободке, чтобы на рассвете двинуться на Труханов остров. В нашей реальности это происходило 8 числа. по рядом, а за рекой виднелись чёрные стены города. Когда заходило солнце, над Киевом полохало огромное чёрно-красное зарево, Фашисты весь день били по острову из минометов и орудий со стороны Печерской лавры, откуда левобережье просматривалось чуть ли не на 20 километров. А боицы Второй мотострелковой бригады медленно вели машины по понтонному мосту. Чтобы его не увидели с самолетов, мост немного притопили. Для шоферов такая дорога – мокрый ад, и ориентироваться им помогал солдат с флажком. Противотанковая батарея гвардии старшего лейтенанта Михайлова три дня и три ночи удерживала позиции, подбивая «Тигры» и поджигая «Фердинанды», прикрывая пехотинцев, форсировавших Днепр. Горели танки и самоходки. Десятки трупов гитлеровцев лежали на песке и в лознике. Машины второй мотострелковой надсадно ревели, продираясь по лесу за рекой Ирпень, одолевая тамошние пески, лужи и буераки всего в трех километрах от Днепра. Этот пятачок насквозь с трёх сторон простреливался вражеской артиллерией и миномётами. Могучее эхо разносилось между деревьев. А немцы стреляли залпами, так что пальба сливалась в сплошной рёв и грохот. Срезались верхушки, трещали и падали столетние сосны. Весь лес будто стонал. Особенно надоедали косяки, итальянские пикировщики. Мессершмитты тоже обнаглели. Или осатанели. Часто шли дожди. Сырой холодный ветер свистел между деревьев и гнал серые днепровские волны. Боеснабженцы переправляли снаряды, оружейное масло, патроны на правый берег, даже в деревянных корытах, в катках, на плетнях и бревнах, связанных в плоты и покрытых соломенными матами. 15 октября третий танковый корпус был снят с передовой и отправлен в Тулу, а отдельный штрафной танковый батальон одним из первых покинул Букринский плацдарм. Местность там была резко пересечённая, и это мешало маневрировать большими массами танков. Противнику же это было удобно, да и позиции немцы занимали возвышенные. Кроме того, вермахт подтянул прорву дивизий, пехотных и танковых, лишь бы удержать Киев. А вот лютежский плацдарм, что располагался к северу от столицы Украины, хотя и был меньше Букринского, зато отличался равнинностью. Именно отсюда и решено было наступать на Киев. К тому же немцы не ожидали наступления от лютежа. Войска первого украинского фронта к тому времени потеряли темп, и место в занял Черняховский, самый молодой командующий. В нашей реальности Черняховский стал командовать третьим белорусским фронтом в 1944 году. Тогда же советские танки из третьей гвардейской армии Рыбалка были скрытно ночью выведены с Букринского плацдарма на Лютежский, пока части сороковой армии продолжали изображать наступление от Великого Букрина. Для большей убедительности ломанные или исчерпавшие моторесурс танки были оставлены. На позициях оборудовали макеты 34 из фанеры и артиллерийских орудий из брёвен. И это помогло. По крайней мере, Манштейн перебросил танковую дивизию СС Рейх именно к Букрину. Черняховский только и ждал этого. 20 октября мощные залпы «Катюш» оповестили о начале артподготовки. У нас это произошло 4 ноября. Она была хитрой. Огневой налет по переднему краю и ближайшей глубине обороны противника был коротким, всего лишь трехминутным, а затем по тем же целям ударили все части полевой и реактивной артиллерии, а также орудия, стрелявшие прямой наводкой. Долгие 40 минут пушки и авиабомбы долбили оборону противника и раздолбали. Когда советские танки в сопровождении пехоты стремительно двинулись вперед, то на протяжении двух километров вообще не встретили хоть какого-то сопротивления. Все вражеские доты и дзоты были разрушены, а проволочные заграждения изорваны. Землю покрывали воронки и трупы, трупы, трупы. На второй день Красная Армия освободила Горенку, Пущу-Водицу, Выжгород, а утром 22 октября танки ТБ и 5-го гвардейского корпуса вышли к трамвайной линии Киев-Пуща-Водица. Из воспоминаний подполковника Ицебизова.